В горне пылало яркое октариновое пламя. Гальдер-ветровоск, обнаженный по пояс, с лицом скрытым под маской из закопченного стекла, вгляделся прищуренными глазами в сияние и с хирургической точностью опустил молоток. Зажатая в щипцах магия визжала и извивалась, но волшебник хладнокровно продолжал наносить удары, вытягивая ее в полосу бьющегося в агонии огня. Где-то скрипнула половица. Гальдер провел за настройкой пола немало часов. Мудрая предосторожность, если имеешь чистолюбивого помощника, который ходит неслышно, как кошка. Рэби бемоль. Это означает, что он справа от двери. «А, Траймон!» Не оборачиваясь, сказал Гальдер и с некоторым удовлетворением отметил у себя за спиной едва слышный вздох. «Хорошо, что пришел! Дверь закрой, пожалуйста!» Траймон с ничего не выражающим лицом захлопнул тяжелую дверь. На полке у него над головой плавали в банках с формалином разные заспиртованные нелепицы и наблюдали за ним заинтересованными взглядами. Подобно всем мастерским волшебников... Это помещение выглядело так, словно какой-то таксидермист бросил своё имущество в литейной мастерской, после чего подрался с обезумевшим стеклодувом, по ходу дела раскроив череп прохожему крокодилу, который висел под потолком и сильно вонял камфорой. Здесь были лампы и кольца, которые Траймону прямо-таки не терпелось потереть. Зеркала висели с таким видом, словно могли ответить взглядом на взгляд. В клетке беспокойно шевелилась пара семимильных сапог. Целая библиотека гримуаров, разумеется, не таких могущественных, как Октава, но тем не менее до отказа, набитых заклинаниями, потрескивала и звенела цепями, чувствуя на себе алчные взгляды волшебника. Неприкрытое могущество этих книг возбуждало Траймона как ничто другое. Но он осуждал Гальдеровой неряшливость и пристрастие к театральности. Например, ему было небезызвестно, он подкупил одного из слуг, что зеленая жидкость, таинственно булькающая в лабиринте изогнутых трубок, размещенных на одном из столов, это всего-навсего зеленая краска с добавлением мыва. «В один прекрасный день», — думал он, — «я вышвырну этот хлам вон», начиная с треклятого аллигатора. Костяшки его пальцев побелели. Ну что ж, приветливо сказал Гальдер, вешая передник на стену и устраиваясь в кресле с ручками в виде львиных лап и утиными ножками. Ты послал мне эту мему, которая рядом. Траймон пожал плечами. Меморандум. Я просто указал, господин, что главы остальных орденов выслали в Скунский лес своих агентов, дабы захватить заклинание тогда, как ты. — Ничего не предпринимаешь. Я надеюсь, в свое время ты откроешь нам причину такого поведения. — Твоя наивность заставляет меня устыдиться, — отозвался Гальдер. — Тот из волшебников, кто вернет заклинание, принесет великую честь себе и своему ордену, — продолжал Траймон. Остальные пустили в ход сапоги и всевозможные заклятия. Что намереваешься использовать ты, о учитель? — Кажется, я различил в твоем голосе саркастические нотки. — Ни в коем разе, учитель. — Даже тени сарказма не было. — Ни малейший учитель. — Прекрасно. Потому что я не собираюсь никуда идти. Гальдер нагнулся, поднял с пола какую-то древнюю книгу, и она, повинуясь в полголоса отданной команде, со скрипом раскрылась. Подозрительно похожая на язык закладка быстро втянулась в переплет. Гальдер нашарил рядом с подушкой кожаный кесет с табаком и трубку размером с печь для сжигания отходов. С мастерством заядлого курильщика растер в ладонях шарик табака и набил им чашечку. Полыхнуло пламя, вызванное щелчком пальцев. Волшебник глубоко затянулся, удовлетворенно вздохнул и поднял глаза. «Ты еще здесь, Траймон?» «Ты меня вызвал, учитель?» Ровным тоном откликнулся Траймон. По крайней мере, его голос звучал ровно. Но глубоко в серых глазах помощника сверкала слабая искорка, которая говорила, что он ведет учет всех оскорблений, всех покровительственных огоньков в глазах, всех мягких упреков, всех понимающих взглядов, и каждый из них... Обернется мозгу Гальдера лишним годом погружения в кислоту. — О да, действительно вызывал. — Будь снисходителен к стариковским слабостям, — любезно отозвался Гальдер. Он поднял книгу, которую только что читал. — Я не одобряю суеты. Возня с магическими коврами и прочими штуками очень эффектна, но, по мне, это не настоящая магия. Возьмем, к примеру, семимильные сапоги. Если бы люди были созданы для того, чтобы преодолевать за один шаг две с лишним лиги, создатель дал бы нам более длинные ноги. Э, — О чем то я? — Не знаю, — холодно промолвил Траимон. — Ах да, странно, но в библиотеке по пирамиде Цорта ничего нет. Было бы резонно предположить, что там что-нибудь да и есть, как ты думаешь? «Библиотекарь, разумеется, будет наказан». Гальдер бросил на него косой взгляд. «Ты только ничего радикального. Некоторое время посидит без бананов и хватит с него». Пару секунд они молча смотрели друг на друга. Гальдер первый отвел глаза. Ему становилось не по себе, когда он смотрел на Траймона в упор. Все равно, что вглядываться в зеркало и видеть, что там никого нет. «Однако», — сказал он, — Как ни странно, я нашел помощь в другом месте, на моих собственных скромных книжных полках. В дневнике Скрельта Перемени Корзина, основателя нашего ордена. О, мой горячий юный друг, жаждущий ринуться в путь! Знаешь ли ты, что происходит, когда умирает волшебник?» «Все заклинания, которые он выучил за свою жизнь, начинают произноситься», — ответил Траймон. Это говорят нам на одном из самых первых уроков. На самом деле, в случае с изначальными восьмью великими заклинаниями, это не так. Внимательно изучив данный вопрос, Скрельд выяснил, что великое заклинание просто укроется в ближайшем сознании, которое будет открыто и готово его принять. Подтолкни-ка сюда вот то большое зеркало, будь так добр. Гальдер поднялся на ноги и шаркая подошел к остывшей наковальне. Полоска магии еще извивалась одновременно присутствуя и не присутствуя в этом мире. Она напоминала прорезь, открывающуюся в другую, переполненную горячим голубым светом вселенную. Он спокойно взял ее в руки, достал с полки лук и произнес волшебное слово. Магия охотно вцепилась в конце лука, натянув его так что дерево затрещало. Гальдер выбрал стрелу. Траймон, тем не менее, вытащил тяжелое стоящее кресло на середину комнаты. «Когда я стану главой ордена», пообещал он себе, «никогда не буду шлепать по комнате в домашних тапочках». Траймон, как уже упоминалось ранее, считал, что молодая кровь способна на многое. Надо только убрать с ее дороги трухлявые пни. Однако, Ему было интересно увидеть, что собирается предпринять старый болван-учитель. Возможно, он испытал бы некоторое удовлетворение, если бы знал, что и Гальдер, и Скрельд, перемени корзина, ошибаются. Гальдер сделал перед зеркалом несколько пасов, отчего оно сначала затуманилось, а потом, прояснившись, показало вид скунского леса с высоты птичьего полета. Натянув тетиву, волшебник внимательно вгляделся в изображение. Пробормотав пару фраз типа «учтем скорость ветра, скажем три узла» и «сделаем поправку на температуру», он довольно обычным движением выпустил стрелу. Если бы законы действия и противодействия имели к происходящему хоть какое-то отношение, стрела шлепнулась бы на пол в нескольких футах от волшебника но законам здесь никто не следовал. Стрела издала звук, который не поддается описанию, но который для полноты изложения можно упрощенно представить как «чпок плюс три дня напряженной работы в прилично оборудованной радиотелефонной мастерской» исчезла. Отбросив лук, Гальдер ухмыльнулся. «На дорогу ей понадобится около часа», — заявил он. Потом заклинание прилетит по ионизированному следу сюда, ко мне. «Замечательно», — объявил Траймон, но любой прохожий телепат прочитал бы у него в мозгу сделанную из десятиярдовых букв мысль. «А почему не ко мне?» Молодой волшебник как раз смотрел на заваленный всяким хламом верстак. Длинный и острый нож показался ему словно специально изготовленным для исполнения замысла, который внезапно пришел в его голову. Насилие было одним из тех дел, в которых Траймон предпочитал участвовать не иначе, как через посредника. Но пирамида Цорта совершенно недвусмысленно высказывалась насчет наград тому, кто сведет восемь заклинаний воедино в нужное время. Не. Траймон не допустит, чтобы годы кропотливого труда пропали даром. Какому-то старому дураку пришла в голову блестящая мысль. — Ну и что? — Не хочешь какао? — Все равно ждем, — спросил Гальдер, ковыляя через комнату к колокольчику для вызова слуг. — Очень хочу, — процедил Траймон, поднимая нож и взвешивая в руке, чтобы прикинуть точность полета. Я должен поздравить тебя, учитель. Вижу, всем нам нужно подниматься рано-рано утром, чтобы когда-нибудь взять над тобой вверх. Гальдер расхохотался. Нож покинул руку Траймона с такой скоростью, что, благодаря несколько медлительной природе света плоского мира, стал чуть-чуть короче и немного массивнее за то время, пока летел нацеленный точно в Гальдерову шею. До нее... Он не долетел. Вместо этого нож свернул в сторону и начал быстро вращаться по кругу, так быстро, что у Гальдера словно металлический воротник появился. Волшебник повернулся. Внезапно Траймону показалось, что его учитель подрос сразу на несколько футов. Нож сорвался со своей орбиты и, задрожав, впился в дверь, пройдя рядом с ухом Траймона на расстоянии какой-нибудь тель. «Рано, рано — Рано-рано утром? — любезно переспросил Гальдер. — Мой дорогой юноша, если ты хочешь взять надо мной верх, тебе вообще придется забыть про сон.